Сердце с червоточной. Если с легкостью отступились от других, и от вас отступятся. Если готовы предать других, и вас предадут. Это закон жизни. Один богач, почти олигарх, много чего переживший и испытавший, увлекся девушкой из простой бедной семьи. Не просто увлекся. Влюбился искренне. Это была обычная тихая девушка, маникюром занималась, неяркая, неброская, скромная, и сердце богача растаяло. Он пригласил девушку на концерт, потом в кафе пошли. И там признался в своих чувствах, почти сделал предложение, почти позвал замуж. А потом больше никуда не позвал, послал корзину цветов и шоколадный набор и стал в другой салон ездить. Так случилось, потому что девушка призналась, что у нее есть ребенок. Нет, богач знал о малыше. Он все о своей избраннице узнал заранее. Такой был предусмотрительный цепкий человек. Но она сказала, что ребенок их счастью не помешает. Его можно отправить в деревню к бабушке и начать жизнь с чистого листа. А у этого битого жизнью богача и мысли не было от ребенка избавиться. Он мечтал играть с этим мальчишкой в футбол и велосипед ему купить. Пусть гоняет по поместью. И собаку можно купить, и научить ловить рыбу, и поехать в парк аттракционов, и на море дайвингом заниматься. Три года хороший возраст. Можно мальчишке много хорошего дать в этой жизни. А потом появится братик или сестричка. Как хорошо будет. Сам олигарх был из детдома. Мать от него отказалась, никто не знал об этом. Но болтовня, возлюбленной, его оттолкнула. Несостоявшаяся невеста была готова отдать ребенка, чтобы не мешал. И о родителях своих простых тружениках тоже насмешливо отзывалась и торопливо обещала, что они будут знать свое место и не полезут в дом богача. Вот так увяли отношения, не начавшись, потому что этот богач суровый и недоверчивый, всего достигший сам и жизнью битый не раз отлично понимал, кто готов отступиться от своих, тот и от тебя отступится. И в один прекрасный день отдаст тебя в деревню или бросит в трудную минуту. Однако девушка так и не поняла, почему интерес к ней пропал. Ищет нового, богача. Пока не нашла. А сынишку вроде бы любит и с родителями нормально общается пока ведь нет причины отступиться от них. Но такое сердце с червоточиной, и связываться с таким человеком опасно. Это знают опытные люди.